Сегодня мы показываем новый художественный фильм, сказка о рыбаке и рыбке, который был снят 60 лет тому назад, но все эти годы пролежал на полке. Судьба фильма трагична. Он сразу не понравился. Товарищу Сталину... Беспримерным авантюризмом золотой рыбки и буржуазными потребностями старухи, желавший стать то столбовой дворянкой, то вольную царицу, вместо того, чтобы вступить в колхоз со своим горы. не Фильм был признан троцкийско-бухаринским. Все артисты английскими шпионами, а корыто было конфисковано для мытья НКВД. Режиссер чудом остался жив, заявив, что золотая рыбка не будет говорить ничего лишнего, она будет только петь. Нас вырастил Сталин на верность народу. Но Эйс Виссарион сказал... Я Как Вот. Он сказал, мы рождены, чтобы сказку сделать бызлю После чего всю съемочную группу отправили на строительство Беломор-канала В 57 году году Мирсервилл практически реабилитировал Фильм разрешен, на не вышел, так как Никита Сергеевич заявил Зачем нам... <звы> <звы> <звы> <звы> вот Он сказал, зачем нам просить золотую рыбку, когда мы уже сами начали строить пятиэтажки Зачем нам эти золотые дворцы? Пусть старик со старух едут на целину по комсомольским путевкам. Режиссер возразил, как они будут ловить рыбку, там нет моря. Ничего не ответил Никита Сергеевич. И только дружески похлопал режиссера по голове своим ботинком. Пока режиссер раздумал, что делать, сменили руководство. Новая руководство заявило, что фильм выйдет на экраны только при условии, если герой будет ловить рыбку у берегов малой рыбы. со же в том самом блин, даже откуда она тела с победой над фашизмом. А золотая рыбка должна обращаться лично к Леониду Личу с вопросом, что тебе надо наставать? Потом уже что должно означать шестую звезду героя. что я аплодирую генеральному секретарю и скандирую, что я сегодня поплечу. И вот, наконец, пришло новое время. Многострадальный фильм выходит на экраны. И что у тебя? Твоей актуальности. Напротив, напротив. Только теперь, через 60 лет, из фильма стало понятно, что если старик и старуха, идут на арендный подряд. <реш> Они многого добьются. Итак, дорогие телезрители, смотрите художественный фильм «Сказка о рыбаке и рыбке», который благодаря перестройке и гласности мы сегодня показываем под новым названием плюроли!